Похороны пришлись на дождливый день. В крематории Катю решено было подхоронить к деду на Востряковском кладбище. Маша чувствовала странную, пугающую почти легкость во всем теле, но неприятную, как после бокала шампанского, а полуумрачную. Она не рискнула сесть за руль. Отчим сам вел машину, и всю дорогу до крематория Маша не проронила ни слова. Она пыталась понять, почему. Почему Катя не справилась с такой легкой в управлении дамской машинкой? А если это самоубийство? Нет, и Маша ожесточенно сама с собой спорила, мотала головой на заднем сиденье, не замечая сострадательного взгляда отчима в зеркало заднего вида. Может быть, Катя была кому-то должна? Или страдала от неразделенной любви? Почему-то Маша была уверена, что Катя не относятся просто по психотипу своему к тем людям, которые способны добровольно уйти из жизни на чужом Мерседесе. А если дело дело на Иннокентии? Вдруг именно в него она была так безумно влюблена и опять качала головой? Да нет, это дело прошлое. Ей вдруг ужасно захотелось увидеть Кентия, поплакать, уткнувшись ему в плечо, и она послала ему краткое СМС. Умерла Катя, я еду на похороны, можно с тобой вечером увидеться. Ответ пришел мгновенно, конечно, напиши адрес, я за тобой заеду. В ответ Маша послала адрес, где планировались поминки, адрес, который Катька называла «Моя рабочая окраина», и где Маша ни разу не была. Зачем, если Катя всегда была рада приехать к ней сама? В крематории не было ни особенно грустно, ни ужасно. Там все проходило по-деловому, как во дворце бракосочетания. Цветы и толпы родственников, одних сжигали, входили следующие. Поиграл траурный отрывок из Бетховена, пошмыгали носом Катина дворовые приятельницы в коротеньких черных платьицах. Наталья Сергеевна и Маша держались особняком. Никого из дальних родственников и друзей они не знали. Маша положила букет ромашек на блестящий от новенького лака закрытый гроб, Что-то сказала Рите Викторовне, но очередь из выражающих сочувствия поджимала сзади, и она вышла из крематория вместе с матерью. Мать отправилась в клинику, где у нее планировался обычный заполошенный день, а Маша взяла такси и поехала к Кате. Там готовился поминальный стол, и она вызвалась помогать. Маша была не сильна в кулинарии, поэтому заказала много чего уже готового в ресторане. Теперь, отперев ключом обитую дерматином скромную дверь, она, поставив тяжелые сумки, обвела взглядом квартиру, даже принюхалась, пахнет ли еще Катей. У нее дома Катин запах смешивался с запахом ее комнаты, она будто бы мимикрировала под машину квартиру. А здесь все было чужое, некрасивое, и от бедности, и от отсутствия вкуса, который часто есть средство отсутствия любви к жизни. Не зная, что поступает так же, как делала Катя у нее дома, Маша тихо обошла все комнаты, будто Катя, как в детстве, играла с ней в прятки. Шторы были задернуты, зеркала занавешены. Маша рассеянно трогала пальцем фотографии с маленькими смеющимися Катей и Машей. Иногда попадались знакомые, сделанные еще папой, черно-белые. У нее они лежали спрятанными в альбомах. А здесь стояли годами на видных местах. Так она присутствовала в этой квартире, а между тем этот дом казался ей абсолютно чужим. Даже странно было бы, если из-за двери вдруг вышла бы Катя. Настолько органичнее она смотрелась у Маши в прихожей. Маша повязала фартук и решительно принялась за оформление уже накрытого стола. Выкладывала салаты... Варила по наказу Риты Викторовны яйца, поставила из холодильника на плиту огромную запотевшую кастрюлю бульона, греть. Встала на табуретку, чтобы достать с буфета доходящие в тепле под потолком пирожки и сунула их в разогретую, как мама ей объяснила, духовку. Она заметила, что ей стало легче дышать. Ушла тартошнотворная -то, невесомость, расслабилась сжатое горло и исчезло щемящее чувство в груди только в голове продолжала биться, как жалостливый метроном. — Катя, Катя, Катя, ох, Катя!